Глава седьмая. Один. Дорогой сын, читал Томас строчки, написанные круглым почерком школьницы. Рудольф дал мне твой нью-йоркский адрес, и я решил воспользоваться возможностью и после стольких лет восстановить связь с моим пропавшим мальчиком. О, господи, подумал Томас, и еще одна весть из глубинки. Он только что пришел домой и обнаружил письмо на столике в передней. До него донеслись стук кастрюль на кухне и чавканье малыша. — Я дома! — крикнул он. Прошел в гостиную и сел на диван, отодвинув мешавшую пожарную машину. Он сидел на диване обитом оранжевым шелком. Тереза настояла на том, чтобы купить именно такой, и решал читать письмо или тут же его выбросить. В комнату вошла Тереза. Она была в фартуке. Покрытое тоном лицо слегка блестело от пота. Следом за ней на четвереньках полз малыш. «Письмо получил!» — проворчала она. После того, как он сообщил, что его пригласили поехать выступать в Англию, и она поняла, что ее он с собой не возьмет, она была настроена не слишком дружелюбно. «Почерк женский!» «Господи, это от моей матери!» «Так я тебе и поверила!» «На, посмотри сама!» Он сунул ей письмо под нос. Она сощурилась, чтобы прочесть. Тереза была очень близорука, но не хотела носить очки. — Почерк слишком детский для матери! — сказала она, недовольная тем, что пришлось отступить. — Значит, теперь у тебя еще и мать объявилась. Твоя семья растет не по дням, а по часам. И, взяв на руки ребенка, который тут же захныкал, она ушла на кухню. На Назло Терезе Томас решил дочитать письмо до конца, и узнать, что надо старой ведьме. Рудольф рассказал, при каких обстоятельствах вы встретились, и, должна признаться, я была очень огорчена твоим выбором профессии. Впрочем, учитывая характер твоего отца и пример, что он давал тебе, упражняясь с этим мешком, что висел во дворе, в этом нет ничего удивительного. Во всяком случае, это, я думаю, честный способ зарабатывать на жизнь. Твой брат говорит, ты остепенился. Женат? и у тебя есть ребенок. Надеюсь, ты счастлив. Рудольф не рассказал мне, какая у тебя жена, но я надеюсь, что ты с ней живешь лучше, чем жила я с твоим отцом. Не знаю, говорил ли тебе Рудольф, но твой отец в один прекрасный вечер взял и куда-то исчез. Вместе с кошкой. Я болею, и, по-видимому, дни мои сочтины. Хотела бы съездить в Нью-Йорк, поглядеть на моего сына и маленького внука, но мне такая поездка не под силу. Если бы Рудольф счел нужным купить машину, а не мотоцикл, может, я бы и приехала. Была бы у него машина, он, может, иногда возил бы меня по воскресеньям в церковь, и я смогла бы постепенно искупить свою вину за годы, прожитые в безбожии, на которой меня обрек твой отец. Впрочем, мне грех сетовать. Рудольф очень добр, заботится обо мне и даже купил для меня телевизор, который помогает мне коротать длинные дни». Рудольф так много работает над своим проектом, что почти не бывает дома. Приходит только ночевать. Судя по всему, особенно потому, как он одевается, дела у него идут хорошо. Но он всегда умел хорошо одеваться и всегда умудрялся иметь карманные деньги. Не буду кривить душой. Я не мечтаю о воссоединении всей нашей семьи, так как я выбросила твою сестру из своего сердца. Для этого у меня было достаточно причин но если бы я снова увидела обоих моих сыновей вместе, то заплакала бы от радости. Всю жизнь я много работала, ужасно уставала и не выказывала любви, какую питала к тебе. Но сейчас, на закате моих дней, может, мы сумеем восстановить между нами мир. Насколько я поняла, ты не очень-то был приветлив со своим братом. Наверное, у тебя есть на то основания. Он превратился в довольно холодного человека» хотя я не могу жаловаться на невнимание ко мне. Если тебе не хочется с ним встречаться, я сообщу, когда его не будет дома, а это случается все чаще и чаще, и нам никто не помешает. Поцелуй за меня моего внука. Любящая тебя, мама. Боже, милостивый, — подумал Томас. Голос с того света. Он долго сидел неподвижно, глядя в пространство и не слыша, как на кухне жена бронит за что-то ребенка. Он вспоминал те годы, когда они все вместе жили над Булочной, и он ощущал себя сосланным в изгнание даже в большей степени, чем когда его действительно выслали из города и велели никогда не возвращаться обратно. Кто знает, может, стоит съездить, навестить старуху и послушать запоздалые жалобы на ее дорогого Рудольфа, ее любимчика. Он возьмет у Шульца машину и свозит мать в церковь. Да, так он и поступит. Пусть они все увидят, как заблуждались на его счет. 2. Бывший полицейский, а ныне частный детектив мистер Маккенна, положил на стол перед Рудольфом отчет и заметил. «Я абсолютно уверен, что здесь собрана вся информация, какая вам требуется об интересующем вас субъекте», сказал добродушный толстяк Маккенна, утирая лысую голову. Его строгая серая фетровая шляпа лежала рядом на столе. Собственно, расследование оказалось очень простым и необычно быстрым. В голосе мистера Маккенна звучало сожаление, что Вилли оказался таким неизобретательным простаком, и для расследования не понадобилось особого профессионализма. Любой компетентный адвокат без труда добьется развода для истицы по законам штата Нью-Йорк об адюльтере. Совершенно очевидно, что она потерпевшая сторона. Рудольф с отвращением смотрел на аккуратно отпечатанные страницы. Похоже, нынче подслушать телефонный разговор так же просто, как купить буханку хлеба. За какие-нибудь 5 долларов гостиничный портье разрешит вам установить микрофон в любом номере. За приглашение в ресторан секретарши выудят из мусорной корзинки клочки любовных писем и аккуратно их склеят. Отвергнутые любовницы с готовностью выдадут все секреты своих бывших любовников. Архивы полиции и секретные показания свидетелей за небольшую сумму доступны каждому. Рудольф поднял трубку и назвал номер телефона Гретхен. Послушал, как набирает номер телефонистка. Раздались короткие гудки. Рудольф положил трубку, подошел к окну, раздвинул занавески и стал смотреть на улицу. День был холодный и серый. На улице прохожие, согнувшись в три погибели от ветра, подняв воротники, спешили укрыться от непогоды. День, словно специально созданный для разговора с бывшим полицейским. Рудольф снова подошел к телефону, и попросил соединить его с Градхин. И снова услышал гудок занято. В досаде он шмякнул трубкой рычаг. Ему хотелось как можно быстрее развязаться с этой историей. Он разговаривал с приятелем-адвокатом, не раскрывая, о ком идет речь. И тот сказал, что потерпевшая сторона, прежде чем подавать в суд, должна выехать вместе с ребенком из совместной квартиры, если нет другой возможности жить раздельно с мужем. Потерпевшая сторона ни при каких условиях не должна больше ни одной ночи оставаться под одной крышей с ответчиком. Прежде чем позвонить Вилли и рассказать ему о содержании отчета детектива, он должен сообщить все это Гретхен и сказать, что намерен немедленно встретиться с Вилли. На телефон был по-прежнему занят. Пострадавшая сторона развлекалась беседой. С кем это она разговаривает? С Джонни Хитом, спокойным непритязательным любовником, постоянным их гостем. Или с кем-то из десятка мужчин, ни с одним из которых, по ее словам, она не хотела больше спать. Самая доступная женщина в Нью-Йорке. Моя сестра. Он взглянул на свои часы. Без пяти четыре. Вилли в это время уже наверняка вернулся на работу и дремлет, переваривая выпитый до обеда мартини. Рудольф снял трубку и позвонил Вилли. Две секретарши в конторе Вилли передавали его одна другой нежными голосами исполненными обаяния, как положено людям, занимающимся рекламой. — Привет, принц-коммерсант! Чему обязан такой честью? — весело спросил Вилли. Судя по голосу, он уже успел выпить по крайней мере три мартини. — Вилли, ты должен немедленно приехать ко мне в отель. — Послушай, дружище, я, можно сказать, на приколе... — Вилли, предупреждаю, тебе же будет лучше, если ты сразу приедешь. — Хорошо, — послушно ответил Вилли. — Закажи мне чего-нибудь выпить. Не получив никакой выпивки, Вилли расположился в том самом кресле, где недавно сидел бывший полицейский, и стал внимательно читать отчет детектива. Рудольф стоял у окна и глядел на улицу. Услышав шуршание бумаги, он понял, что Вилли окончил чтение и положил отчет на стол. «Получается, я не зря терял время», — заметил он, и, похлопав по бумагам, спросил, «Что ты собираешься с этим делать?» Рудольф протянул руку. Взял сколотые вместе страницы, разорвал их на мелкие клочки и бросил в мусорную корзинку. «Что это значит?» — удивился Вилли. «Это значит, что я не могу дать ход этим сведениям. Никто больше этого не увидит и не будет ничего знать. Если твоя жена хочет получить развод, ей придется добиваться его как-то иначе». «Ах, вот в чем дело. Значит, это идея Гретхен?» «Не совсем. Она сказала мне, что собирается уйти от тебя» но хочет, чтобы ребенок остался с ней. И я предложил ей помочь. — Значит, узы крови крепче, уз брака, так? — Что-то в этом роде. Только в данном случае не моей крови. — Ты был очень близок к тому, чтобы стать дерьмом, принц-коммерсант, верно? — Верно. — А моя любимая женушка знает, что у тебя такой материал на меня? — Нет. — И не узнает. — Что ж, придется мне петь хвалу моему деверю рыцарю в сверкающих латах. — Я скажу сыну, присмотрись повнимательнее к своему благородному дядюшке, и ты увидишь сияние вокруг его головы. Господи, должно же быть в этом отеле какое-нибудь питье. Рудольф достал бутылку. Несмотря на свои шуточки, Вилли в этот момент явно нуждался в подкреплении. Он залпом выпил полстакана. — А кто платит по чеку за расследование? — спросил Вилли. — Я. «И во сколько же это тебе обошлось?» 550 долларов. Тебе следовало обратиться ко мне. Я бы дал тебе всю эту информацию за полцены. Ты хочешь, чтобы я возместил твои расходы?» «Не надо. Я ничего не подарил тебе на свадьбу». «Считай, что это мой свадебный подарок», — ответил Рудольф. «Во всяком случае, лучше, чем серебряное блюдо. Благодарю, родственничек. Там что-нибудь еще осталось в бутылке?» Рудольф подлил ему. — Лучше не пьяней, — посоветовал он. — Тебе предстоит серьезный разговор. — Угу. Скверно это был для всех день, когда я угостил твою сестру шампанским в баре Алганквин. Он слабо улыбнулся. — Я полюбил ее в тот день и люблю ее сейчас. И тем не менее оказался в корзинке для мусора. Он указал на металлическую корзинку с эмблемой в виде охотников в красных кафтанах, где лежали обрывки отчета детектива. «Ты хоть знаешь, что такое любовь?» «Нет, я тоже не знаю», — Вилли поднялся. «Ну, я распрощаюсь с тобой. Спасибо за интересные полчаса». И он вышел, не пожав Рудольфу руку. Три. Он не верил своим глазам, когда подошел к дому. Снова бросил взгляд на клочок бумаги, где Рудольф написал ему адрес. «Опять, как прежде над магазином» и в районе не намного лучше того, где они жили в Порт-Филиппе. Глядя на Рудольфа в том дорогом номере отеля Уорвик, слыша, как он говорит, можно было подумать, что он просто купается в деньгах. Но если это так, то на арендную плату он не расщедрился. Может, он держит тут старуху, а сам живет в роскошной берлоге совсем в другой части города? Этот мерзавец вполне на такое способен. Томас вошел в слабо освещенный вестибюль, и нажал на кнопку звонка рядом с табличкой Джордах. Он ждал, но автоматический замок не щелкал. Несколько дней назад он по телефону сообщил матери, когда приедет. Она обещала быть дома. Он не смог приехать в воскресенье из-за Терезы, которая, когда он ей об этом сказал, принялась плакать. Воскресенье — ее день, и она не позволит какой-то старой корге, не потрудившейся даже прислать поздравительную открытку в связи с рождением внука, лишить ее этого дня. И вот они завезли мальчика к сестре Терезы в Бронкс, а сами отправились в кино на Бродвее и поужинали у Тутса Шора, где спортивный журналист узнал Томаса, и это было венцом дня для Терезы, и, пожалуй, стоило 20 долларов, которые они заплатили за ужин. Подождав некоторое время, Томас снова позвонил. Никаких признаков жизни. Вероятно, в последнюю минуту Рудольф попросил мать приехать в Нью-Йорк и почистить ему ботинки, Или сделать еще что-нибудь в том же роде. И она вне себя от радости помчалась на его зов. С горечью подумал Томас. Он повернулся, чтобы уйти, почти довольный, что все так получилось. По правде говоря, он не жаждал встретиться с ней. Эта мысль пришла ему сгоряча. Не надо будить спящих собак. Он уже подошел к выходу, когда вдруг услышал щелчок замка. Он вернулся, толкнул дверь и прошел из вестибюля на лестницу. Мать стояла на площадке второго этажа. На вид ей было сто лет. Она сделала несколько шагов к нему, и только тогда он понял, почему ему пришлось так долго ждать. Судя по тому, с каким трудом она передвигалась, ей понадобилось минут пять, чтобы добраться до домофона. По щекам ее уже текли слезы. — Мой сын, мой сын! — повторяла она, обнимая Томаса худыми, как тростинки, руками. — Я уж и не надеялась тебя увидеть. От нее сильно пахло каким-то одеколоном. Томас осторожно поцеловал ее в мокрую щеку, сам не понимая, что же он чувствует. Опираясь на его руку, она провела его в квартиру. Крошечная темная гостиная была обставлена мебелью, которую Томас помнил еще с тех пор, когда они жили на вандерхов стрит Уже тогда она была старой и потертой, а сейчас просто разваливалась. Сквозь открытую дверь в соседнюю комнату он увидел узкую кровать, письменный стол и бесчисленное множество книг. Если Рудольф позволяет себе покупать столько книг, то наверняка мог бы купить и новую мебель, — подумал Томас. — Садись, садись, — взволнованно сказала мать, подводя его к единственному ветхому креслу. — Какой замечательный день! Голос у нее был тонкий и пронзительный, от многолетней привычки жаловаться. Распухшие бесформенные ноги обуты в широкие мягкие тапочки, какие носят инвалиды. Передвигалась она так, словно много лет назад попала в автомобильную катастрофу. «Ты выглядишь великолепно. Просто великолепно!» Он вспомнил ее любовь говорить цитатами из «Унесенных ветром». «Я боялась, что у моего мальчика все лицо изуродовано, а ты, оказывается, красивый. В тебе больше моей породы. На ирландца, похож, сразу видно. Не то, что те двое». Томас неподвижно сидел в кресле. А мать медленно, неуклюже передвигалась по комнате. Широкое цветастое платье колыхалось вокруг ее тощего тела. «Какой симпатичный костюм!» — продолжала она, дотрагиваясь до его рукава. «Как у настоящего джентльмена! Я боялась, ты по-прежнему ходишь в свитерах!» Мать весело рассмеялась. Теперь его детство было в ее глазах окутано романтической дымкой. «О, я знала, судьба не может быть так уж жестока ко мне!» и даст перед смертью возможность хоть разок взглянуть на моего сыночка. Покажи-ка мне моего внука. У тебя наверняка есть с собой его карточка. Я уверена, что ты носишь ее в бумажнике, как любой счастливый отец». Томас вынул фотографию сына. «Как его зовут?» — спросила мать. «Уэсли». «Уэсли Пейс». «Красивое имя». Томас не стал напоминать ей, что мальчика зовут Уэсли Джордах как не сказал и того, что неделю сражался с Терезой против такого вычурного имени. Но Тереза плакала и стояла на своем, и он уступил. Мэри со слезами на глазах долго смотрела на фотографию, затем поцеловала ее. «Милый, прелестный малыш!» Томас не помнил, чтобы мать когда-либо целовала его в детстве. «Ты должен свозить меня посмотреть на него», сказала она. «Обязательно». «Поскорее». «Когда вернусь из Англии?» «Из Англии? Мы только нашли друг друга, а ты уже собираешься уезжать на край света?» «Всего на пару недель». «Ты, должно быть, хорошо зарабатываешь, если можешь позволить себе такое путешествие», — заметила мать. «Я еду туда работать». Томас умышленно избегал слова «бокс». «Дорогу мне оплачивают». Ему не хотелось, чтобы у матери создалось впечатление, что он богат. Во-первых, это не соответствовало действительности, А во-вторых, в семье достаточно одной женщины, которая прибирает к рукам все до последнего цента. «Надеюсь, ты откладываешь деньги на черный день?» — сказала мать. «При твоей профессии...» «Конечно», — сказал он. «Не беспокойся за меня». И, обведя взглядом, комнату добавил. «А уж Руди-то копит наверняка». «Ты это про квартиру?» «Да, она у нас не слишком шикарная, но я не жалуюсь». Руди платит одной женщине, которая ежедневно убирается в квартире и ходит в магазин в те дни, когда мне трудно подняться по лестнице. Он говорит, что уже подыскивает квартиру побольше и на первом этаже, чтобы мне было полегче. Он почти ничего мне не рассказывает про свою работу. Но в прошлом месяце о нем была статья в газете. О том, что он один из самых предприимчивых и многообещающих молодых бизнесменов в городе. Так что, думаю, дела у него идут неплохо. Но он правильно делает, что экономит. «Деньги — причина всех несчастий в нашей семье. Из-за них я раньше времени превратилась в старуху». Она вздохнула от жалости к себе. «Твой отец был помешан на деньгах. Без скандала я не могла получить от него и десяти долларов на самое необходимое. Когда будешь в Англии, поспрашивай, не видел ли его кто там. Этот человек может оказаться где угодно. Ведь он родом из Европы, так что вполне естественно, он мог вернуться туда, и сейчас там скрывается». — Совсем спятила, подумал он. — Несчастная старуха. Руди не подготовил его к этому. — Обязательно поспрашиваю. Все же успокоил он мать. — Ты хороший, — сказала она. — В глубине души я всегда знала, что ты хороший. Просто на тебя дурно влияли твои приятели. Будь у меня больше свободного времени, я могла бы быть достойной матерью и уберегла бы тебя от многих неприятностей. Ты должен быть строгим со своим сыном. «Люби его, но воспитывай в строгости». «Твоя жена хорошая мать?» «Ничего», — сказал он. Ему не хотелось говорить о Терезе. Он взглянул на часы. Этот разговор и темная квартира тяготили его. «Знаешь, уже почти час. Давай поедем и где-нибудь пообедаем. У меня внизу стоит машина». «Пообедаем? В ресторане? Это просто замечательно!» Радостно, словно маленькая девочка, воскликнула Мэри. «Мой взрослый сын повезет свою старую мать обедать в ресторан». «Мы поедем в лучший ресторан города», — заверил ее Томас. Возвращаясь на машине Шульца обратно в Нью-Йорк, он вспоминал прошедший день и думал, захочется ли ему еще раз навестить мать. Его юношеское представление о ней как о ворчливой, вечно чем-то недовольной суровой женщине, фанатически любящей одного сына в ущерб другому, Сейчас изменилась. Теперь мать была безобидной, жалкой старухой, печально одинокой, радующейся малейшему знаку внимания и жаждущей сыновней любви. За обедом он заказал ей коктейль, и она, слегка опьянев, хихикнула. — Я чувствую себя ужасной озорницей. После обеда он повозил ее по городу. Удивляясь тому, что, прожив здесь уже несколько лет, она почти не знала Уитби и даже не видела университета, в котором учился ее сын. Я и не думала, что город такой красивый. То и дело, повторяла она, когда они ехали по районам, застроенным удобными большими домами, затененными деревьями. А проезжая мимо универмага Колдервуда, она воскликнула. — Какой большой! Знаешь, я ни разу в нем не была. И подумать только, ведь это Руди всем здесь командует. Томас поставил машину на стоянку, и, медленно пройдя с матерью по первому этажу универмага, Купил ей замшевую сумку за 15 долларов. Она попросила продавщицу положить ее старую сумку в бумажный пакет, а новую, пока они ходили по магазину, с гордостью носила на руке. В тот день она болтала безумолку. Впервые рассказала ему о своей жизни в приюте. «Я была самой толковой в классе. Мне даже приз дали, когда я уезжала». О том, как работала официанткой, и как стыдилась, что была незаконнорожденной как посещала вечернюю школу в Буффало, чтобы получить образование, и даже о том, что до замужества ни разу ни с кем не целовалась, что весила 92 фунта в день свадьбы, о том, каким красивым показался ей Порт-Филипп, когда они с Акселем приехали осмотреть булочную, по реке тогда ходил белый экскурсионный пароход, на палубе оркестр играл вальса, каким приятным был район, когда они сюда приехали, как она мечтала открыть маленький уютный ресторанчик, и какие надежды возлагала на своих детей. Когда Томас привез ее домой, она попросила дать ей фотографию его сына, чтобы вставить в рамку и держать на тумбочке в спальне, — сказала она. Когда он дал ей карточку сына, она проковыляла к себе в комнату и вынесла оттуда старое, пожелтевшее от времени фото. Она в возрасте 19 лет. Стройная, серьезная, красивая девушка в длинном белом платье. «А это тебе». Она молча смотрела, как он аккуратно кладет ее фотографию в бумажник. Туда, где раньше лежала карточка сына. «Знаешь, ты мне почему-то ближе всех на свете. Мы с тобой одинаковые. Мы простые. Не то, что твоя сестра или брат. Я люблю Руди. Во всяком случае, мне так кажется. И должна любить. Но не понимаю его, а иногда просто боюсь. А вот ты...» Мэри засмеялась. Ты такой большой и сильный, зарабатываешь на жизнь кулаками. С тобой мне легко, будто мы ровесники, будто ты мой брат. И сегодня? Сегодня все было так замечательно. Я чувствую себя как человек, который долго сидел в тюрьме и, наконец, вышел на свободу. Том особнял ее и поцеловал. Она на секунду доверчиво прижалась к нему. Знаешь, с той минуты, как ты пришел, я не выкурила ни одной сигареты. Томас медленно ехал в сумерках, раздумывая о прошедшем дне. Ему попалась по дороге закусочная. Он зашел в нее, сел у пустой стойки и заказал виски. Вытащил из бумажника фотографию и долго смотрел на молодую девушку, превратившуюся в его мать. Он был рад, что навестил ее. Возможно, ее расположение немного востоило, но он победил в борьбе за этот скромный трофей. Сейчас, сидя в одиночестве в пустом баре, Он испытывал необычное для себя чувство умиротворения. По крайней мере, час он посидит в покое. С сегодняшнего дня тех, кого он должен ненавидеть, стало одним человеком меньше.